Урок одиннадцатый. Не сравнивай. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Святое Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 10. Я родился без рук и ног, но никогда не испытывал в них потребности. Я научился многое делать самостоятельно. У меня было счастливое детство. Я катался на скейте, ловил рыбу, играл в домашний футбол с братом, сестрой и многочисленными кузенами. Чаще всего я не испытывал неудобства от благожелательного любопытства к моему странному физическому состоянию. Иногда это даже приносило мне пользу. В австралийских газетах появились статьи обо мне, меня даже показывали по телевизору. И это помогло мне начать карьеру проповедника и рассказать людям о том, как я живу. Меня редко обижали, пока я не стал подростком, но ведь в этом возрасте почти все дети сталкиваются с чем-то подобным в школе или других общественных местах. Саморазрушительные мысли пришли ко мне, когда я потерял веру и сосредоточился на том, чего не могу, вместо того, чтобы думать о том, что мне доступно. Я потерял надежду на будущее, потому что мое видение стало ограниченным. Мне нужно было открыться безграничным возможностям, И даже начать мечтать о том, что казалось невозможным. Никто не должен жалеть меня или принижать значение собственных трудностей, сравнивая их с моими. У каждого из нас есть проблемы. Возможно, сравнение со мной кому-то поможет, но все должны понять. Господь больше любой проблемы, какая только может возникнуть в нашей жизни. Я благодарен за то, что другие люди начинают более позитивно смотреть на свою жизнь после встреч и бесед со мной но я говорю не об этом. Хотя при рождении я получил неполный набор конечностей, мне удалось построить возмутительно счастливую жизнь. Мое юношеское приятие себя и уверенность в себе начали рушиться лишь тогда, когда я начал сравнивать себя со сверстниками. Вместо того, чтобы гордиться тем, что я умею, я начал сожалеть о том, что не могу делать много из того, что им доступно. Вместо того, чтобы считать себя умелым, я начал чувствовать себя инвалидом. Вместо того, чтобы гордиться своей уникальностью, я начал сожалеть о том, что не такой, как все. Фокус моего восприятия сместился. Я стал считать себя ничтожеством, начал думать, что я тяжкий груз на плечах моих родных. Будущее казалось мне безнадежным. Негативные мысли и эмоции могут подавить человека и лишить его перспективы. Если не уничтожить их в зародыша, то единственным выходом станет саморазрушение. Человек просто не увидит ничего другого. Множество людей в тот или иной момент думает о самоубийстве и испытывает другие ужасные чувства. Из таких ситуаций возможен только один выход. Нужно изменить перспективу, подумать не о себе, а о своих близких. Сосредоточиться не на сию минутной боли, а на великих возможностях будущего. Безграничная жизнь. Когда тебя начнут терзать саморазрушительные мысли, желание покончить жизнь самоубийством, воспользуйся верой в действии. И неважно, будет ли эта вера в то, что в твоей жизни наступят лучшие дни, или в то, что те, кто тебя любит, в том числе и твой Творец, помогут тебе пережить бурю.